45. «После того ужасного ужина в ресторане в Санта-Лючеи мы никуда не ходили вместе, но не потому, что они нас больше не приглашали, а потому, что мы отказывались под любым благовидным предлогом. Зато я продолжала, если оставались силы, ходить на домашние вечеринки с танцами или в пиццерию с нашей старой компанией. Впрочем, я соглашалась туда пойти, только если была уверена, что увижу Антонио, который с некоторых пор... Начал ненавязчиво, но упорно оказывать мне знаки внимания. Да, лицо у него лоснилось и было испещрено черными точками, и даже на зубах виднелся несмываемый черный налет, руки были крупными и грубыми. Как-то раз он одними пальцами открутил болты у спущенного колеса старой колымаги, которую купил себе паскуале. Зато у него были черные, как вороново крыло, волнистые волосы, которые хотелось гладить. И хотя говорил он редко, мешала застенчивость, но умел блеснуть остроумием. Ну и, наконец, он единственный, мною интересовался. Энцо появлялся редко, у него была своя жизнь, о которой мы знали мало или вообще ничего не знали. А если и приходил, то в своей особой, сдержанной манере ухаживал за Кармелой. Что допускали, то после того, как Лила ему отказала, он, казалось, и вовсе перестал замечать девушек. Разве что изредка посматривал на Аду, которая явно с ним кокетничала, хоть и вечно твердила, что все наши парни — уроды, и до смерти ей надоели. О Лиле на этих вечеринках никто не хотел вспоминать. Но все разговоры неизменно возвращались к ней. Каждый из парней мечтал оказаться на месте Стефану. Больше всех страдал Пускуали. Если бы не его давняя ненависть к Салара, он, глядишь, объединился бы с Марчелло против Черула. Стоило ему увидеть Лилу со Стефану, он готов был руки на себя наложить. Но он был хорошим парнем с добрым сердцем и изо всех сил старался держать свои чувства в узде и поступать по справедливости. Узнав, что Марчелло и Микеле подкараулили однажды вечером Рину и осыпали его самыми грязными оскорблениями, драться с ним они не решились, Паскуали безоговорочно занял сторону Рину. «Чуть позже...» Кто-то рассказал ему, что в перестроенную мастерскую Фернандо заявился отец Микеле и Марчелло Сильвио Салара собственной персоной и принялся упрекать сапожника за то, что тот не сумел правильно воспитать свою дочь. Оглядевшись по сторонам, Сильвио заметил, что сколько бы обуви Фернандо здесь ни нашил, он все равно ничего не продаст, потому что ее не возьмут ни в один магазин. И вообще, — добавил он, — Клей, нитки, деревянные колодки и кожаные подметки хорошо горят. Достаточно одной искры, чтобы от мастерской ничего не осталось. Паскуале дал тогда слово, что если в мастерской Чирула случится пожар, он со своими товарищами подожжет бар кондитерскую Салара. Но поведение Лилы он не одобрял. Лучше бы сбежала из дома, говорил он, чем позволить Марчелла таскаться к ним по вечерам. Лучше бы разбила телевизор молотком, чем смотреть его вместе с родственниками, которые отлично понимали, зачем он сделал им такой подарок. И вообще, — говорил он, — она слишком умна, чтобы на самом деле влюбиться в такого дурака и лицемера, как Стефано Карачи. Не молчала и открыто возражала Паскуале одна я. «Не так-то просто убежать из дома», — объясняла я. «Не так-то просто пойти против воли дорогих тебе людей. Вот ты ведь обвиняешь ее. А что же молчишь про своего закадычного друга Рину? Разве не он втянул ее в эту ужасную историю? Не найди Лила способ избавиться от Марчелла, ей пришлось бы выйти за него замуж. Свою речь я завершила панигириком Стефану. Он один из всех, кто знал и любил Лилу, осмелился ей помочь. После этих моих слов повисло тяжелое молчание а я почувствовала невероятную гордость от того, что сумела опровергнуть обвинения в адрес подруги, да еще таким языком, что крыть Паскуале стало нечем. Но однажды привычная перепалка перешла в настоящую ссору. Мы всей компанией, включая Энцо, отправились есть пиццу в Ратифилу. За маргариту и пиво там брали 15 лир. На сей раз начали девчонки. Кажется, Ада сказала, что ей смешно смотреть, Как Лила повсюду расхаживает расфуфыренная, и даже сыпать под дверь отраву для тараканов выплывает разодетая, как принцесса. Мы рассмеялись, кто громче, кто тише. Тут выступила Кармела. По ее мнению, Лила обручилась со Стефану только из-за денег, чтобы обеспечить брата и всю семью. Я, как всегда, бросилась ее защищать, но меня перебил паскуале. Беда не в этом. Беда в том, что Лина знает, откуда у него деньги. Что? Опять будешь вспоминать Дона Акиле? Возмутилась я. Черный рынок, контрабанду, расставщичество и прочее. Все это было давно, до войны и сразу после. Сейчас совсем другие времена. Времена все те же, гнул свое Паскуале. Будь твоя подруга здесь, она бы со мной не спорила. Стефано хороший коммерсант. Он умеет торговать. По твоему, деньги, которые он вложил в фабрику Чирула, заработаны честной торговлей. «А по-твоему, нет?» Он продал золотые побрякушки, которые несли Дону Акиле матери, чтобы их дети не умерли с голоду. Лила изображает из себя сеньору, но богатство ее жениха оплачено кровью всех бедняков нашего квартала. Она и вся их семейка жируют за их счет, а ведь они еще даже не поженились. Я собиралась ответить, но тут вмешался обычно невозмутимый Энсо. «Извини, Паска, но что это значит?» Жируют за их счет. По тону, каким он задал этот вопрос, я уже поняла, что добром их разговор не кончится. Паскуали покраснел, но и не подумал отступать. Жируют за их счет. Значит, жируют за их счет. Прости, но кто платит парикмахеру? Кто покупает платья и сумочки? Кто дал сапожнику деньги, чтобы он мог поиграть в обувную фабрику? То есть ты утверждаешь, что Лина обручилась со Стефано против своей воли, что она его не любит, что она ему продалась. Мы молчали. Да нет, Энцо, пробормотал Антонио. Паскуали не это имел в виду. Ты же знаешь, что он любит Лину, как и все мы. Энцо нетерпеливо махнул рукой. Подожди, Анто, пусть Паскуали сам скажет. Паскуали мрачно проговорил. Вот именно продалась. Ей плевать, чем пахнут деньги, которые она швыряет направо-налево. Я встрепенулась, готовая вскочить и наброситься на него, но Энса удержал меня за руку. Подожди, Лену. Я хочу спросить Паскуале, как он назвал бы женщину, которая продается за деньги? Мы все видели, как налились яростью глаза Паскуале. Он вдохнул поглубже и высказал то, что копил в себе месяцами. «Потаскухой!» — проорал он, как будто хотел, чтобы его слышал весь квартал. «Я назову ее Потаскухой! Лина ведет себя, как Потаскуха!» Энсо встал и прошипел. «Пойдем, выйдем». Антонио вскочил и схватил за руку Паскуали, который уже начал подниматься из-за стола. «Не надо, успокойся, Энсо! Паскуале никого ни в чем не обвинял, он просто объяснил, почему ему не нравится, что Лина...» «Да мы все думаем так же». «А я нет», — ответил Энсо и двинулся к дверям, бросив на ходу. «Жду вас обоих на улице». Паскуале с Антонио собрались было идти за ним, но мы их не пустили, и драка не состоялась. Несколько дней они не разговаривали друг с другом, а потом все пошло как раньше.